Женились вы с ней ещё в Гватемале месяц назад. Пожеланию молодожёнов на свадьбе никого не было. У Инес несколько лет назад погиб муж, кстати, кубинский разведчик. Я думаю, ты не будешь теперь настаивать сразу лечь с ней в постель. Кроме того, ей о сыну уже 12 лет. Не буду. Провернутого Бернардо, значит, не придётся жить со старухой. Какой ужас! Только вдовы мне не хватало. Вот она сидит в той стороне, показал на молодую женщину в белом костюме Мануэль. Если она старуха, то я ничего не понимаю в женщинах. Ошеломленный Бернардо посмотрел на уже понравившуюся ему женщину. Сколько ей лет? — шепотом спросил он. Анастасия старуха, мне еле умила брал реванш за вся сказанный. Ей всего 36. Она с в Америке рано выходит замуж. Тебе следовало бы лучше знать местные условия того региона, куда тебя отправляют. Хотя по-испански нужно отдать тебе должный ты говоришь чудесно, даже с каким-то центрально-американским акцентом. Там говорят обычно крестьяне в Сальвадоре или Никарагуа. Дернерде промолчал, глупо доказывая связному, что он и вырос среди крестьян Никарагуа. А с женой ему повезло даже очень повезло. На арене матадор, пытавшийся убить быка одним ударом, чуть поспешил, и шпага, ударившись об спину быка, вошла недостаточно глубоко. Бык, истекая кровью, продолжал оставаться на ногах. Нельзя переехать прямо сегодня, спросил Бернардо. Нельзя, строго ответил Мануэль. Ты находишься сейчас в Гватемале и появишься в Мадриде только через 2 дня. И кто сидит теперь рядом с ней? Чувствуя какую-то непонятную ревность, спросил Бернардо. Это начальник её личной охраны, пояснил Мануэль. Его зовут Альфредо Барос. Очень неприятный тип. Конечно, он ничего не знает на дому и заочно тебя очень сильно ненавидит. Тебе должно быть это приятно? Ладно, облизнул губы Бернардо. С ним мы тоже выяснимся отношения. Не советую, спокойно заметил Мануэль. Он раньше работал в полиции Мехико, очень подготовленный тип. Матадор, наконец, нанес свой второй удар уже тяжело раненому быку, и тот упал на колени. Подскочивший помощник Матадора ладонью ударил по торчавшей из спины животного рукояти второй шпаги. На этот раз бык зашатался и упал. Недовольные зрители свистели, у несчастного животного изо рта шла кровь. Он дернулся несколько раз и умер. «И что здесь интересного?» — пожал плечами Бернардо. «Столько шума из-за убийства несчастных животных. У БК не было ни одного шанса». «Но почему?» — возразил Мануэль. «На этой арене было убито достаточно много Матадоров. Есть ведь статистика?» «Я говорю только то, что вижу», — с раздражением ответил Бернардо, заметив, как начальник охраны что-то говорит его жене, Итак, согласный кивает головой. Это настоящее убийство. Не нравится мне ваша карида. Мексики, я кажется, тоже любит. Это национальный вид спорта, пожал плечами Мануэль. По звуки музыки на голову быка надели верёвку, и выбежившая резвая тройка лошадей унесла волочавшуюся по песку тушу животного за собой. Опять заиграла музыка, и на арену выбежал второй бык. Всё повторялось сначала. Снова появились пикадоры и ториадор. И так без конца до конца. По-русски сказал вдруг Бернардо. Что не понял Мунуэль?